Глава двадцать четвертая Само собой напрашивалось, что обитель сынов солнца должна иметь золотистый окрас. Но золото Альфа оставили Родригесом. Станция в вакууме была белой. Такой цвет позволял ей отражать максимальный объем солнечного света и не перегревать обшивку. Но ее форма говорила сама за себя. Правильный диск, к которому по кругу крепилось восемь треугольных причалов лучей. «Родригес Красный, видим вас!» — вызвали нас Альфы. «Приготовьтесь, мы берем управление на себя!» Иметь в качестве дома орбитальную станцию безусловно престижно. Но не безопасно. В отличие от наземных замков, на станции серия обычных пробоин могла привести к катастрофическим последствиям. А что будет, если в нее на полном ходу влетит шаттл? Поэтому Альфа не рисковали. Они перехватывали управление всех приближавшихся транспортов. Ну или уничтожали их. Мы подлетаем к Солнечному берегу, чертогом правителей Земли. Видимо, Лея захотелось нас впечатлить. Да, ну как же, — подала голос Альфа. Солнечный берег, ага. Это наша станция Проксима. Её тоже Атланты построили, — удивился я. Ну а кто... «Сухопутные крысы, что ли? Солнечный берег — тоже мне романтика и поэзия. Эта станция называлась Проксима, и её мы строили для подготовки экипажей к межзвёздным путешествиям. А на той, которую после войны забрали себе лунные братья, должен был строиться наш первый корабль. Вы бы видели станции, где Альфы ютились до этого. Мрак и позор!» «Атланты? Какое отношение она имеет к атлантам?» Лея повернулась, чтобы посмотреть на Альту. «Никакого. Читала про них много. Я не собирался делиться своими тайнами с той, которая участвовала в заговоре против меня. И глянул выразительно на Атлантку, мол, заканчивай свои байки. Челнок сбросил скорости, и плавно приблизился к одному из лучей. Наш транспорт завис под ним. Из стыковочного узла выстрелили три гибких шланга. Один присосался к носу шаттла, Два други их прикрепились к корме. Над нами раскрылись створки шлюза, шланги осторожно втянули нас внутрь. Состыковка происходила в полностью автоматическом режиме. Пока ангар, куда мы попали, заполнялся воздухом, я рассматривал наше окружение через иллюминаторы. Ни единой живой души, зато защитных турелей в ангаре целых три штуки, и их стволы смотрели четко на нас. Давление выровнялось, сверилось с датчиками Лея. «Выходим?» — отстегнула ремни и встала Энн. «Ждём приглашения. Без него нельзя покидать шаттл». «Строгие здесь порядки», — хмыкнула Альта. «Которых вынуждена придерживаться даже мать-владителя», — подумал про себя я. В ангаре открылась дверь. Через неё выбежал отряд, окруживший наш челнок. В отличие от предыдущей встречи, это походило не на торжество и парад, а на оцепление. Будто бы на станцию прилетела не владительница и ближайшая родственница хозяина, а группа заключенных для размещения в местной тюрьме. «Выходите!» — прозвучала команда снаружи. Лэй нажала клавишу на пульте и встала из-за кресла. У шаттла начала откидываться аппарель. «Держитесь позади нас!» — бросила она моим спутникам. «Ясное дело, мы же свита!» — язвительно произнесла Энн. У Корша была хорошо развитая интуиция, и девушка однозначно догадалась, что меня с Лорой Лэй что-то связывало, что-то очень личное. После того, как все закончится, придется с ней очень долго объясняться. Или не придется, так как наш полет к сынам солнца был очень рискованной затеей, и мы с Энн можем попросту не успеть сказать друг другу последнее «прости» перед тем, как нас разорвет личная охрана моего сына. А выглядела эта охрана по-настоящему внушительно. Вокруг шаттла выстроилось человек 30 гвардейцев в молочно-белой броне. Богатыри, как на подбор. Ростом все где-то под 2 метра с половиной, и одинаковые. Чему тут удивляться? Ведь альфам доступна полная гамма технологий по созданию тел и перемещению в них цифровых слепков личности. Вот они и напекли себе солдат с реальными телами. И что еще хуже, с реальными имплантами. Но даже эти бугаи смотрелись сопляками по сравнению с теми существами, что выстроились позади них. На поверхности создание боевых роботов с искусственным интеллектом строжайше запрещено. После победы над атлантами владители еще три года отлавливали в океанах тета-рыб. Намучились с ними столько, что запретили производство киборгов на основе животных. И боевых машин, обладающих собственным интеллектом. Управляемых дронов строй сколько хочешь, а за полностью автоматизированной системой любого, даже владителя, ожидала смертная казнь. Хозяева домов жили долго. Каждый из них обладал ресурсами, чтобы не торопясь создать огромную армию роботов-убийц, которая могла потом попить кровушки как соседям, так и сюзеренам. Но Альфам закон не писан. Поэтому станцию «Сынов Солнца» наряду с элитными гвардейцами охраняли и четырехрукие бронированные исполины на гусеничной платформе. Верхняя пара конечностей у них снабжалась скорострельными шестиствольными пулеметами. Маломощными ведь на космической станции применять оружие с большой пробивной силой самому себе дороже выйдет. Пробьешь, не дай бог, борт и оставишь владителя без атмосферы. На нижних конечностях смонтировано мерзкое вооружение — нейтронные излучатели — Быстрые нейроны, которые они испускали при выстреле, безопасны для конструкций, зато органику превращали в кашу. Нейтронки также запрещены на Земле из-за своей негуманности и способности создавать в металлах наведенную радиацию. Но альфам и на это было плевать. Ведь правила, по которым жила вся гармония, устанавливали именно они. От группы охранников отделилась фигура. За ее спиной болтался темно-синий плащ с вышитым на нем солнцем. «Леди Лора?» — гвардеец удостоил Лею легким поклоном. «Вы сообщали, что вас будет сопровождать один гость». «Да, вот он». Лея указала на меня. «Хорошо, вы можете проследовать за мной. Всех остальных поместите в карцер», — распорядился офицер. Его распоряжение вызвало недовольство у моих спутников. «Эй, какой еще карцер?» — выступила вперед Альта. «Мы гости!» Гвардия Сынов Солнца была вышкалена на загляденье. Бойцы, как по команде синхронно отставили правую ногу и вскинули винтовки к плечу. Боевые роботы проснулись от спячки. Блоки стволов и их пулеметов с визгом раскрутились. Я осознал, что нас сейчас прямо на площадке перемолят в фарш. Причем вместе с владительницей дома власти. Еще в челнокела я забрала у нас доспехи и оружие, отправив их в трюм, объяснив это тем, что охрана будет стрелять в любого без предупреждения если тот додумается по трапу спуститься со стволом в руках. Так что сейчас отпор давать гвардейцам нам нечем. «Стойте!» Я вскинул руки, потом обернулся и прошипел Альте. «Заткнись и иди с ними. Это ненадолго, я вас потом вытащу». «Смотри, Лед, не затягивай с этим». На губах Альты заиграла странная улыбочка. «Иначе мы сами освободимся». «Мне только этой напускной бравады сейчас не хватало» особенно под прицелом десятков стволов. «Иди с ними», — с нажимом произнес я. «Хорошо». Альта обернулась к гвардейцам. «Наручники надевать будете?» «С тех, кто больше всех выделывается, спрос особый». «Наручники надели, но только Альте». Когда моих спутников уводили, Энн выбрала момент и шепнула. «Возвращайся. Живой возвращайся, слышишь?» Перед лицом опасности Эн решила, что сцена ревности она закатит позже. Решение трезвое, и его надо поддержать, как собственную девушку. «Вернусь. Я вернусь к тебе. А потом мы отсюда улетим, обосноваемся в убежище и перестанем заниматься всякой рискованной ерундой». От этих слов лицо Корша просияло от радости. «Женщины всегда ценят домашний очаг больше, чем увлекательные, но опасные приключения». Такова уж их натура, за редким исключением, к которым относилась, к примеру, Лидия. Я думал, что и Лейя из их числа, но ошибался, за что в итоге и поплатился. Лейя предпочла меня потерять, но приобрести большое будущее для нашего ребёнка. Второй раз я такую ошибку не сделаю. Я на самом деле хотел, наконец, обрести покой. Вместе с Энн. Яна, Альту и Энн увели под конвоем, и только после этого офицер махнул нам рукой. «Следуйте за мной». В этом жесте было слишком много пренебрежения. Ладно, со мной можно не церемониться, я никому не неизвестная здесь гамма, но Клея, как владельница дома власти, гвардейцы должны проявлять больше уважения. Однако, может, я многого от них требовал? Ведь рядовым охранникам не невдомёк, что по отсекам они вели за собой ближайших родственников их господина. Как по мне, так сын жил в далёких от настоящей роскоши условиях. Охрана вела нас по отсекам с серыми, унылыми стенами, покрытыми какой-то сеткой тканью. Ни тебе эпических габелленов, ни даже банальной растительности в горшках. Тоска смертная. Как можно с утра до вечера пялиться на это убожество? Хотя, может, достигнув наивысшей точки власти, владетели больше не заботят роскоши убранства. Хлопоты моего сына на порядок выше, чем какая-то красивая тряпка на стене. Как-никак он управляет половиной земли. Прошу вас. Офицер открыл перед нами дверь в очередной отсек. Створка с шипением скользнула в сторону, но сам он за нами следовать не стал. В небольшом зале, с висящим на стене синим флагом, с изображением золотого солнца, нас встречала другая группа охранников. Эти здоровяки были еще больше, и у каждого за спиной болтался алый плащ. Наверное, элиты из элит, своеобразные претерианцы, они охраняли высокие двустворчатые двери с солнечным гербом. В этой приёмной уже ощущалось, что мы попали не куда-нибудь, а именно в покои владельца. Помимо четверки охранников по углам отсека застыли и два робота-убийцы. Для удобства ожидания посетителей в центре зала стояли буквой П удобные мягкие диваны. Присаживайся, Родион тридцать восьмой очень занятый человек, произнесла Лэй, устраиваясь на диване. «Тридцать восьмой?» — переспросил я, садясь рядом. «Династия? Традиция, уходящая глубокими корнями в древность?» — пояснила Лея. «Какая к чёртовой матери династия?» — подумалось мне. «Династия Родиона управляла Березовым долом, и его место там!» Вслух я, естественно, ничего не произнес. Даже претерианцы, скорее всего, не в курсе, что Родиона здесь быть не должно. Но как Савва умудрился подселить сознание моего сына в тело наследника сынов солнца? Выкрал тело? Создал точную копию? Надо расспросить этого ушлого старикана, если мне доведется его увидеть. Лея догадывалась о мыслях, не дававших мне покоя. В ее глазах запрыгали игривые чертики. Долго нам ждать? Иногда я дожидаюсь аудиенции по несколько часов. Я же говорила, Родион очень занятый человек. Когда Лэя связывалась с сынами Солнца, она не упоминала о том, что в гости к Радиону решил наведаться его отец. Такую информацию дальней связи не доверишь. И как вариант, именно из-за того, что Радион не знал, кто конкретно ожидает приема, он и не выбежал с криками радости из тронного зала. Я глубоко вдохнул. Выдохнул и попытался успокоиться. Ведь впереди ждало не сражение, а разговор с сыном, которого я никогда не видел. Мои изыскания подходили к финальной точке, причем к наилучшему сценарию развития из всех возможных. Лэ живая возглавляет один из самых влиятельных домов власти. Родиону стараниями Саввы повезло еще больше. Сам Савва руководит таинственной религиозной организацией, способной свергать монархов и вершить судьбы всего мира. Если здраво рассудить, то дом Елагиных не пал, как мне казалось». Наоборот, он достиг уровня величия, о котором я даже и мечтать не мог. Конечно, существовала одна проблема. Мне среди всего этого величия места не нашлось, но что делать дальше? Свергать своих могучих родичей одного за другим? Занятие бессмысленное и опасное, как для них, так и для меня. Поэтому наилучшим вариантом было просто поздороваться, пожелать Родиону успехов и процветания — а самому раствориться в океанских глубинах, исследуя наследие атлантов. Копить силы и ждать, когда кто-нибудь покусится на сынов солнца, чтобы прийти Родиону, Савве и Лее на помощь. В моей метущейся с повторного рождения на свет душе вдруг возникло умиротворение. Савва все-таки ошибался. Лед может исчезнуть и уйти на покой. «Правитель готов вас принять», — объявил претерианец. Охрана вытянулась по стойке смирно, когда тяжелые створки дверей начали открываться. Мы с Леей поднялись с дивана. «Не перечь ему», — тихо бросила Лея. «Что?» — на ходу спросил я. «Он очень эмоционален». Я усмехнулся. «Ну а как по-другому? Он же сын своего отца». Мы вошли в тронный зал, и двери позади нас закрылись. Не так я себе представлял место, где правитель проводит аудиенции. В зале царила темнота. Её разгоняла лишь гигантская голографическая карта Земли, висевшая посреди него. Карта была интерактивной, сплошь усеянной какими-то отметками, графиками и даже небольшими картинками со спутников наблюдения. Прямо под ней стояло широкое кресло с откинутой спинкой, на котором лежал тёмный силуэт. «Лэ, ты можешь подойти? Твой спутник тоже!» — не вставая произнесла фигура. Не так я себе представлял встречу матери с сыном. Но, может, Лея и права, и у нашего сына столько забот, что он каждую секунду пытается использовать для дела? Мы подошли ближе к креслу. Фигура махнула рукой, и голографический глобус повернулся. Область с японским архипелагом приблизилась. Я узнал Минамотори. Над крохотным островком пылала иконка скрещенных мечей. «Почему ты до сих пор не отправила войска в Бирюзовый дол?» «Там же происходит настоящий мятеж», — недовольно произнес правитель. «Родион, произошло нечто из ряда вон. Я хотел тебе сообщить, что...» «Владитель в первую очередь должен заботиться о своем лене», — перебил Лею, так и не соизволивший встать Родион. «Все остальные задачи второстепенны. Закон и порядок, порядок и закон. Вот чем ты должна руководствоваться». А если тебе кажется, что ты больше не способна поддерживать закон в своем лени, скажи об этом мне. Я назначу нового владителя. Хорошо, я немедленно приступлю к подавлению мятежа, как только... Никаких промедлений. Ты уже подумала о том, кто возглавит Дома Силы вместо Мартинес и Бейкера? Опять не дослушал мать-правитель. Если у тебя нет кандидатов, я готов предоставить своих. Вальежный тон, которым он разговаривал с матерью, взбесил. Да и то, как Родион старательно меня игнорировал, мой пыл не остудило. Я хотел бы представиться. Я с трудом себя сдержал, чтобы не заорать на своего высокомерного отпрыска. Внезапно мне пришло в голову, что я с Савой тоже беседовал без должного уважения. Яблоко от яблони недалеко улетело. Позже это подождет, и все-таки я настаиваю. Моя дерзость отвлекла Родиона от созерцания глобуса. Он приподнял голову. Радион поспешила вмешаться в разговор Лэя. Это... это твой отец, Лед Хелагин. Правитель в один прыжок поднялся с кресла. Он встал под светящейся голограммой, и я наконец смог его разглядеть. Что представлялось мне при слове "сын"? Мальчик, максимум подросток. А болт у Степаньина на меня же с вызовом смотрел мужчина. Ровесник моего погибшего в замке Родригеса в тело и как две капли, похожие на меня из прошлого. От своей мамы Родион не наследовал ровным счетом ничего. — Отец? Он склонил голову, разглядывая меня. — Тот самый неудачник Гамма, о котором ты рассказывала? Приятно было, что Лея ему хоть что-то рассказала про меня. — Но почему же, черт побери, этих напыщенных аристократов неудачник? — Так, сынок. «Нам надо поговорить о почтении к старшим». Я старался изъясняться спокойно. Повернувшись к Лея, добавил. «А с тобой о почтении к умершим».